Глава 5. Кто и как управляет нашим миром? Давайте от высоких философских концепций перейдем к немного более практическим вещам. Несмотря на то, что в этой книге мы будем рассуждать о параллельных реальностях Земли, все же мне кажется интересным рассмотреть еще одну сферу – управление миром. Дело в том, что в этой области, как и во многих других, Есть немало стереотипов, которые мешают увидеть реальную картину. Конечно, я не претендую в своих рассуждениях на истину в последней инстанции, но все же мне хотелось бы посмотреть на процессы, происходящие в обществе, с немного другого ракурса. Про уровни управления нашим миром. Все мы с детства привыкли видеть определенную картину мира и считать ее настоящей и подлинной. Яркий пример – то, как мы воспринимаем власти ключевых игроков на нашей планете. Мы видим огромную массу обычных людей, а над ними множество разнообразных инстанций и руководителей с разными полномочиями, от мелких начальников до президентов. Верующие люди добавят к этой картине разве что Бога, который властен над всеми нами. Ну, собственно, и все. Как эти взгляды работают на практике? К примеру, в любой напряженной ситуации все внимание приковано к тому, что будут говорить и делать те или иные должностные лица. Все думают о том, как они будут решать прямо сейчас судьбу нашего мира и чем все кончится. Разумеется, все это показывают по телевизору, поэтому за новостями нужно неотрывно следить, чтобы не пропустить ничего важного. Что я думаю по этому поводу? Могу сказать, что мое представление о мире на данный момент значительно отличается от того, каким его видят большинство людей. Я считаю, что существует гораздо больше уровней управления нашей цивилизацией, и сейчас опишу их по пунктам. Первое. Первый уровень. Обычные люди. Я считаю, что каждый из нас в той или иной мере способен влиять на общее положение дел. Если в своей личной жизни мы меняем обстановку с помощью мыслей и действий, то в более глобальных процессах выходит на первый план именно наше сознание. То есть все наши взгляды, мысли, эмоции вливаются в общий энергетический фон, и пусть немного, но все же влияют на него. Примеры. В обществе, где большинство людей делят мир на черное и белое, на хороших и плохих, а также готовы агрессивно отстаивать свои взгляды, вряд ли долго будет мир и благоденствие. Такое общество похоже на охапку сухих дров, где любая брошенная спичка способна устроить большой пожар. Даже если в таких условиях к власти придут самые гуманные, мирные и добрые правители, то долго они не продержатся. Подстать народу тем или иным способом притянутся другие, гораздо более приземленные личности. Одним словом, общие вибрации общества имеют огромное значение, и каждый из нас вносит в них свой вклад. Второе. Второй уровень – официальная власть. Большинство людей считает, что эти люди и есть наша высшая земная власть, и будущее мира решают именно они. То есть от того, какое решение примет та или иная персона, наделенная большими полномочиями, зависит будущее целых стран, а то и всей планеты. Я лично считаю, что это не так. По моим личным ощущениям, лишь 15-20, если не меньше, процентов людей, которые наделены высокими официальными полномочиями, действительно участвуют в принятии важных решений. Все остальные лишь выполняют чужие указания, несмотря на свой внешний умопомрачительный статус. Кому эти марионетки подчиняются? Третьему уровню управления, о котором я расскажу чуть дальше. А про второй уровень я могу добавить еще один важный момент. Описать его основные функции. На мой взгляд, они следующие. А. Создание ширмы, за которой принимаются настоящие, реальные решения. Б. Некоторые политики должны брать на себя роль громоотводов то есть выступать в роли плохишей и становиться мишенью для народного гнева или осуждения. Потом подобного персонажа можно поменять, попутно обвинив во всех бедах. В. Поскольку многие люди интересуются политикой и им непременно нужно знать всех самых главных, то им охотно предоставляют такую возможность. Знают ли марионетки со второго уровня, на что идут? Я думаю, на первых порах некоторые из них могут об этом не догадываться. Но со временем понимание приходит. Они видят, что зажаты со всех сторон, а также не могут принимать решения самостоятельно. Им остается только транслировать приказы сверху и следить, чтобы их выполняли. Третье. Третий уровень – реальные, теневые, правители. Это, собственно, и есть те люди, которые принимают важные и ключевые решения как для определенных стран, так и для мировой политики в целом. Оговорюсь сразу, в их число входит и некоторое количество людей со второго уровня, которые всем известны и занимают официальные должности. Однако все же большинство из тех, кто имеет реальное влияние на политику, предпочитают не светиться. Лично я не знаю их имен, и по правде говоря, не хочу знать, эта информация мне ни к чему. Однако я понимаю, что такие люди есть, и именно они принимают ключевые решения в области политики и экономики. Помимо этого, у меня есть четкое ощущение, что большинство таких решений принимается заранее, за некоторое, иногда долгое, время до того, как их спустят на второй уровень. Поэтому предположение простых граждан о том, что такой-то психанул и сказал, или внезапно собрали заседание и приняли решение, обычно далеки от истины. Второй уровень начинает разыгрывать по нотам ту диспозицию, которую уже давно обсудили и спланировали за них. Бывают ли случаи неповиновения второго уровня третьему? Я полагаю, иногда бывают, но такие люди очень недолго занимают свои посты и вскоре их покидают. Как укомплектован третий уровень? Я думаю, там может быть кто-то из денежных тузов, но явно не все, а всего лишь несколько человек а могут быть и некие серые кардиналы, о которых вообще мало что известно. В любом случае, большинство имен членов тайных правительств, которыми так пестрит интернет, особенно сайты с теориями заговоров, вряд ли достоверны. Я думаю, большинство из ключевых правителей третьего уровня предпочитает не заявлять о себе, потому что это может повредить их делам. Четвертое. Четвертый уровень управления планетой. Вот здесь уже начинается самое интересное. То, что на первых порах бывает сложно уложить в голове, используя наше обычное мировоззрение. Этот уровень уже не люди, это те, кто находится над нашим миром и нашей реальностью и контролируют ее. Безусловно, у этих сил есть своя сложная иерархия, но поскольку мне о ней достоверно неизвестно, то я отношу их всех к четвертому уровню. Каким образом четвертый уровень нами управляет? Я полагаю, что способы у них разные. К примеру, первый. В случае действительно важных в планетарном масштабе вопросов, возможно, изредка их прямое взаимодействие с третьим уровнем. Я думаю, что и на третьем уровне далеко не все четко осведомлены о наличии четвертого. Но все же есть и те, с кем целенаправленно выходят на контакт, и им могут передавать указания по тем вопросам, которые являются важными и ключевыми для четвертого уровня однако мне кажется, что вышеупомянутый способ управления не самый популярный. Помимо него есть и более распространенные. Второй. Открытие и закрытие различных информационных баз. Как думаете, почему распространены случаи, когда несколько людей одновременно открывали одно и то же? Это как раз пример подобного взаимодействия. То есть человечеству в нужное время открыли необходимую базу данных в информационном поле, и вскоре туда добралось сознание талантливых людей, считав оттуда нужную информацию. Грубо говоря, за технологическим развитием нашего мира следят именно таким способом. То, что не должно быть изобретено, будет закрыто для сознания даже гениальных людей. А когда время придет, то они сделают необходимое открытие. Третий. Манипуляции с параллельными реальностями, а также управление миром с их помощью. Это тяжелая артиллерия четвертого уровня, с помощью которой можно решить самые сложные задачи. Ключевой момент здесь в том, что с их уровня все видится не так, как с нашего. Грубо говоря, при возникновении какого-то незапланированного и нежелательного события, с четвертого уровня это можно исправить, то есть переиграть ситуацию нужным образом. При этом плохое прошлое, конечно, останется но станет побочной веткой событий, которую можно будет свернуть особым образом. Также есть возможность долгосрочного планирования и закладки будущего курса, опять же, с помощью создания отдельных реальностей с особыми параметрами. Возможно, сейчас эта информация может показаться достаточно фантастической, однако мне хочется предложить читателям не делать поспешных выводов, а вместе со мной совершить путешествие по страницам этого рассказа. Возможно, увидев то же, что я, многие изменят свое отношение к привычному миру и увидят в нем много неожиданного. Но даже если нет, то в любом случае эта информация будет отличной разминкой для ума. Признаюсь честно, даже при большом желании я была бы не в состоянии такое придумать, и даже просто осмыслить поступившие знания для меня было непросто. Поэтому, даже если кто-то отнесется к этим занятиям скептически, они все равно стоят того, чтобы прочитать о них, дабы взглянуть на мир с нестандартного ракурса и увидеть в нем новые скрытые грани.